Глава восемьдесят четвертая Королевская ловушка История Тераэта — О, утеночек! — ухмыльнулась коготь. — Я так скучала по тебе! Тераэт нырнул на ковер, пытаясь избежать удара щупальцем, которое врезалась в пол, подобно копью, разбросав деревянные обломки. Вслед за ним последовали и другие, так что следующие секунды Тераэт потратил в отчаянной попытке увернуться от них всех, «На этот раз все это не было иллюзией. На этот раз он действительно сражался с коготь». Троэт выхватил ножи и отразил щупальца ими Ему даже удалось нанести мимику несколько ранений, но он точно знал, что в долгосрочной перспективе это принесет не так уж много пользы. У Троэта не было шипа, который мог бы парализовать мимика. «Глупый король Келанис!» «Стоп!» «Глупый король Келанис конфисковал его, когда отправил всех под арест». Где Келани смог хранить его? Возможно ли, что шип был где-то в этой комнате? Коготь нахмурилась и скользнула в сторону, перестраиваясь как раз вовремя, чтобы помешать Тараэту достигнуть большого стола. — Что ты ищешь? Тараэт сделал ложный выпад, затем скользнул по деревянному полу на одном из ковров и ухитрился нырнуть под руку Коготь. Если бы ему удалось хотя бы на секунду исчезнуть из поля ее зрения, он мог бы создать иллюзию, чтобы одурачить ее. К сожалению, коготь знала это и потому не выпускала Тароэта из виду. Тароэд скорчился на ковре, держа в каждой руке по кинжалу, и поморщился, чувствуя, как ткань рукава трется о тонкий кровоточащий пояс Коготь, мы не враги! — Тароэд замолчал, осознав, что только что сказал. — Ладно, мы враги, но сейчас нам не обязательно быть врагами. Честно говоря, ты оказала мне услугу, убив короля. Он указал на труп, не отводя глаз от мимика. Коготь ухмыльнулась. «Если бы...» — Трэд склонил голову набок «Извини, это не король», — объяснила Коготь. «Я тоже так думала, но нет, извини, мозги не лгут, это двойник». «Ты хочешь сказать, что это не настоящий король? Где же он тогда?» Двери в библиотеку распахнулись, хотя больше это было похоже на то, что вся внешняя стена библиотеки просто исчезла. А в образовавшемся таким образом провале оказались небольшая армия королевской гвардии Иване, несколько волшебников и сам король Келанис, вероятно, на сей раз настоящий. — Я все гадал, когда же кто-нибудь попытается это сделать, — протянул Келанис. — Честно говоря, ты прошел дальше, чем я ожидал, и я понятия не имею, как Мимик умудрился проскользнуть мимо нашей защиты. Он повернулся к охране. — Убейте их! приказал король и ушел. Тараэт глянул на коготь. «Перемирие!» «Перемирие!» — кивнула мимик. Коготь развернула барьер как раз в тот момент, когда первые волшебники атаковали. Тараэт прыгнул за кушетку, которая до этого скрывала тело двойника короля, и стал невидимым, одновременно создав иллюзию, которая показала, что он якобы пытается проползти на другую сторону комнаты. Волшебники тем временем начали атаку с незнакомого, но простого приема — вызова гигантской шаровой молнии в центре комнаты. Хорошее начало, — подумал Тараэт, — для борьбы с мимиком. Если бы можно было закоротить нервную систему, это, вероятно, было бы столь же эффективно, как и серебряный шип. К несчастью, гигантская шаровая молния одинаково хорошо справлялась с любой другой нервной системой, включая его собственную. Тараэт нырнул под электрическую дугу, оставившую уродливую рану на книжных шкафах. Тараэт левитировал. Это заклинание он обычно использовал, чтобы пробраться по соловьиным полам, получив при этом несколько болезненных, но уже не смертельных ударов. Тараэт показал эффект от попадания молнии на своем фантоме. Он не был уверен, что это действительно обманет волшебников, но ведь вполне возможно, что они были слишком заняты заклинаниями, чтобы тратить время на то, чтобы пробить иллюзию. Если так, то они видели, как Тараэт получил прямой удар молнии и начал биться в конвульсиях, пока его тело временно сковало электричеством. Молния отскочил от барьера, созданного Коготь. Очевидно, она ожидала чего-то подобного и приняла соответствующие меры предосторожности. И в то время как Коготь прыгнула на одного из королевских стражников, Троэт подошел к волшебнице, управляющей молнией, и вонзил нож ей в горло. мак рядом с ней не успел среагировать, как тоже умер. Троэт не стал дожидаться, пока их спутники сложат два и два, и начнут накладывать заклинания, способные разрушить его иллюзии. На их пути будет еще много стражников и еще больше волшебников, а поскольку это был Манол, то очень многие из них будут и теми, и другими. Тараэт сорвал с шеи, висевший на шторке, стеклянный шар и, бросив на пол, раздавил ногой. Тараэт подозревал, что Джанель не отправится за Теренделлом, но она могла, по крайней мере, создать отвлекающий маневр. Она, как сама и говорила, хорошо управлялась с огнем, а вокруг было дерево, и он побежал. Тараэт услышал позади себя крики. Он не был уверен, значит ли это, что они поймали коготь или что они потеряли ее. Останавливаться, чтобы проверить он не собирался. Юноша побежал по главному коридору, направляясь к отдельной кухне. Он совершенно не ожидал найти выход, но его дорога сейчас шла по коридорам для слуг, а это означало, что был хотя бы крохотный шанс незаметно проскользнуть мимо, прежде чем кто-нибудь заметит. Сбоку вытянулось и обхватило его за пояс черное щупальце. Он рубанул ножом, но другое щупальце уже прижало его к земле, затаскивая в боковую комнату. Кирин толкнул его к внутренней двери. — С-с-с, он. — Тише! Конечно, это был не Кирин. Тараэт прекрасно знал. Кирин был стурвишаром, пытаясь найти альтернативное решение. Кроме того, у настоящего Кирина не было щупалец. Желание вонзить нож было пресечено топотом бегущих ног. Прежде чем он успел ответить... Коготь протянула руку и надавила на резной узел на стене. Открылась панель, ведущая в темноту. — Пошли, утеночек! — мурлыкнула Коготь. — Если хочешь выбраться отсюда живым, тебе лучше следовать за мной!